Глава двадцатая. Кофе. Никогда не думала, что я это скажу, но степные шатры мне по душе. Они теплые ночью и прохладные днем. Они уютные. В них можно придаваться безделью с особым наслаждением. Они достаточно большие, чтобы не чувствовать тесноты. И в то же время совсем маленькие. Не разбежишься по разным комнатам. Даже во сне невольно прижимаешься к друг другу. Одно плохо. Проклятый волок почти не пропускает звуков. Мне так и не удалось до конца подслушать разговор Аяза с отцом. Но и того, что я узнала, довольно. Все упирается в проклятые брачные метки. Я, разумеется, была уверена в своем... М -м -м -м -м, мужчине. Он меня никому не отдаст. Но и быть предметом раздора мне не хочется. Степняк упал на покрывала рядом со мной, привычно уже подмяв меня рукой себе под бок. Я также привычно выбралась из-под его тяжести и положила голову на плечо. Он уснул сразу, а мне было тревожно. «Ой, мамочки, что же делать?» «Нет, мама тут не помощник. При всех своих прекрасных качествах есть у нее дурная привычка полагаться на течение, сомневаться, чего-то ждать. Папа называет это женской мудростью. Дядя Кирьян страхом кому-то не угодить. А вот бабушка Линда, она бы нашла выход». «Да она и нашла. Мама рассказывала, что Линда всегда советовалась со свекровью. Вот и я, пожалуй, с завтра поговорю. А я ясто упрется рогом, что он мужчина, он все решит. Ага, решит он. С половиной племени перессорится. Нет, я не считала себя завидной добычей, но выросши в мужском обществе немного понимала мужской характер. Насолить приятелю первое дело, болезненно поддеть хороший тон. А я разменной монетой быть не нанималась. Мне и одного претендента на руку, сердце и невинность достаточно. И вот тут-то у меня в голове и щелкнуло. Будь я искушенна в постельных делах, будь я хоть чуть-чуть опытна, стала бы я противиться, или давно бы уже отдалась его чуткие руки. Увы, ответить на этот вопрос мне не дано. Ханский шатер большой, даже огромный, в нем легко выпрямиться в полный рост. На полу там лежат узорчатые ковры, А место для сна отделено перегородкой. Внутри приземистый длинный столик с выкупной резьбой и подушками рядом с ним. У стены низкий шкаф из полированного дерева с посудой. Надо же, а я думала, здесь вообще не бывает приличной мебели. шатри шатре хозяйничает девочка лет одиннадцати на вид. У ног ее ползают два малыша. В Аней нельзя сказать, что она мать взрослого сына. Она выглядит живой и молодой. В черных волосах ниц седины, лицо гладкое, белозубая улыбка располагает к себе. Талия перетянута алым золотом поясом. Неймире одета более свободно, чем остальные виденные мной женщины. У нее открытые руки и сорочка под еликом почти прозрачно. Понятно, откуда взялись мои вещи. Из спальни раздается воинственный крик и шум борьбы. Мне это знакомо, братья никогда не сидели спокойно. «Сколько у вас детей?» Невольно вырвалась у меня. «Талия такая тонкая!» «Деви!» Еле заметно, поджав губы, ответила мать Аяза. «Но выносила я только шестерых!» Я нахмурилась. Что-то подобное я слышала в дилижансе. Вот, значит, какие обычаи у степняков!» Меня тут же охватило острое желание развернуться и уйти прочь, наплевав на все. «Не надо волноваться, Киргишен! а Аяз не похож на своего отца. Он не разобьет твое сердце!» «Но обычаи...» «Время идет, степь меняется», — задумчиво произнесла Наймире. «Таман не привел в шатер ни других жен, ни наложниц. Это неслыханное почтение ко мне. Раньше никто так не делал». «А трое детей из воздуха появились?» Ядовито полюбопытствовала я и тут же захлопнула рот. «Это тебе не Аяс. Это женщина, жена того самого страшного хана, который до сих пор пугает тебя до икоты». — Если уж она с ним живет, причем явно не выглядит ни забита, ни несчастной, значит, она сильная. — Это жизнь, девочка, — вздохнула Степнячка. — Но что же мы стоим? Выпей чаю. — Если только настоящего чаю, — поспешно сказала я, — без жира и соли. А я как-то принес мне попробовать местный чай. Меня от него натурально стошнило, а эту собаку степную едва от смеха не порвала Ох, как я ему тогда врезала половником! Он, правда, почти увернулся, и шишки не осталось, и даже сумел захватить меня врасплох и облапать, за что получил второй раз. «А что ты думаешь о каве?» Я наморщила лоб. «Такого напитка я не пробовала, и, признаться, пробовать не хотела». Неймирой принесла из шатра полотняный мешочек, от которого остро пахнуло знакомой горечью. «Кофе!» — с восторгом выдохнула я. «Не то чтобы я любила кофе, Но этот запах напомнил мне о доме, когда мама, сидя в гостиной, пила черный напиток из тонкой фарфоровой чашки с золотым ободком. Она, в нарушение всех правил, разбавляла его молоком. «Признаться, я не понимаю, как можно это пить. Но Таман любит», — несколько растерянно сказала Степнячка. И я едва удержалась, чтобы не выхватить у нее из рук заветный мешочек. «Можно я сварю?» — умоляюще взглянула на я Она с облегчением отдала мне принадлежности для кофейной церемонии. У нее были примитивная ручка-мельница и подкопченная медная джезва, весь вид которой буквально кричал о том, что ее используют часто. Я вытащила из чага плоский камень, раскалила его и высыпала на его поверхность горст зерен. Я не разделал напиток для мамы. Мой острый нюх позволял по запаху определять идеальную прожарку. Потом смолола зерна в каменных жерновах, на глаз засыпала в джезву Налила студеной воды. Наймире внимательно наблюдала за мной, покачивая головой. «Я варю на огне!» Не выдержала она. «Чем медленнее варится кофе, тем он ароматнее!» Ответила я, осторожно нагревая камень. «Напиток очень крепкий. Дома мы разбавляем его молоком. Только обязательно коровьим!» Крикнула я вслед убежавшей Наймире. «Буеволинная!» Ответила она, протягивая чашку с чем-то желтоватым и густым. Я осторожно попробовала и восхищенно прищелкнула языку «Сладкое!» Разлила кофе в предложенные чашки из глазурированной глины, добавила молока и, видя, что степнячка колеблется, первая сделала глоток. От знакомого вкуса и аромата на глаза навернулись слезы, которые я сердито утерла ладонью. «Такая гадость!» — с сочувствием спросила Неймире. Но на губах играла усмешка, а глаза искрились смехом, Она попробовала свой напиток и закатила глаза всем видом, выражая восторг. «Дай мне тоже!» — раздался над головой голос хана. я дернулась от испуга, едва не опрокинув чашку. Дрожащими руками налила и ему. Он отхлебнул и поморщился. «Слишком мягко, только для женщин. Без молока лучше. Свари мне еще, пожалуйста. Нет-нет, не сейчас. Завтра» и неслышно отступил в тень шатров. «Я так его боюсь!» — призналась я. «Страшный!» Наймире вскинула тонкие, будто нарисованные черные брови и кивнула. Она понимала. Оставив пустую чашку, я теребила край сорочки, не зная, как начать разговор, ради которого сюда пришла. Наймире помогла мне. «Тебя тревожит мой сын Киргишен. На твоих ладонях пусто. У него проблемы?» «Нет», — вспыхнула я. да В общем, его проблема — это я. Госпожа Наймиро, простите, что я завожу этот разговор. Вам должно быть неприятно. Просто расскажи, что тебя тревожит. Я не обещаю, что буду на твоей стороне, но если смогу, дам совет. Я его не люблю, — выпалила я прямо, — и никогда не полюблю, и спать с ним не буду. Этого следовало ожидать, — спокойно кивнула Степнячка. Ты его совсем не знаешь. Он очень хороший, правда. «Но я хочу домой, к маме!» Слезы полились ручьем. «Мамочка, забери меня! Я больше никогда не покину замок Нев! Я буду слушаться тебя во всем!» Неймире терпеливо ждала, пока я выплачусь, а потом одобрительно мне улыбнулась. «Этот праздник, день урожая!» «Хумардан!» «Я слышала, что если у меня не будет брачных меток, любой сможет потребовать меня!» «Я не хочу!» «Ты сомневаешься в превосходстве Аяза?» Голос ее вдруг стал гораздо холоднее. В нем послышался лед. «Да нет же! Я знаю, какой он сильный! Я не хочу быть предметом раздора! Я не хочу его опозорить! Он же не виноват, что я такая!» Последние слова я произнесла совсем тихо, старательно пряча глаза. «И что ты хочешь услышать, доченька?» Мягко спросила Степнячка. «Можно их нарисовать?» Встрепенулась я. «Ну, брачные метки!» Неожиданно Неймера рассмеялась, да так весело, словно молодая девчонка. «Это было бы забавно», — наконец ответила она. «Ну, а я с ней согласится». «Нет, не согласится». «Я попробую его уговорить». «Попробуй». Взгляд женщины был странный. Она словно хотела мне что-то сказать, но, покачав головой, передумала. «Сами разберетесь. Пойдем, я провожу тебя. Позволишь зайти в твой шатер?» «Конечно». Удивленно ответила я, «Разве это не в вашем праве?» «В твой дом никто не может войти без приглашения». Мы переглянулись и закончили хором. «Кроме хана». Мы прошли сквозь стан. Я с любопытством разглядывала множество шатров. Все они на первый взгляд казались одинаковыми, но если присмотреться, видно было, что форма у них разная. У некоторых даже были деревянные двери вместо полога. Снаружи шатры украшены шелковыми лентами и цветами. На некоторых нашиты полосы из цветной кожи. И все гораздо больше нашего по размеру. Я спросила у Наймире, а чего так? А она снова посмеялась. Твой шатер для молодоженов. Он оттого и стоит на отшибе. Теперь хорошо. Теперь не принято выставлять личную жизнь напоказ Раньше было по-другому. Мне очень хотелось узнать, как же было раньше? Но спрашивать я постеснялась. Вокруг было слишком много народу. Женщины всех возрастов, от юных девочек до старух, совершенно возмутительно глазели на меня, будто я была призовым жеребцом, а они конезаводчиками. А вот мальчиков постарше и мужчин здесь не было. Где же они? Пасут стада? А много ли народу нужно для этого? Степи пашут и не сеют, здесь нет рудников и шахт. Усиленно я вспоминала сведения, вбитые в голову учителями. «Что вообще есть в степи? Соль, кони, скотина, кожа, обувь, дубленные шкуры?» Не выдержав, спросила Неймире, вспомнив наконец, как Аяс учила меня обращаться к жене Хана. «Неймире тан, а где мужчины?» «Работают», — удивленно ответила женщина. «А где работают?» «Много где. утроки пасут стада, чинят уприже, старики шьют обувь и одежду, плетут ковры. Сильные мужчины выращивают хлопок». Недавно стали сеять пшеницу. Не здесь, конечно, на севере. Там маги живут, таман привез. В этом году впервые посеяли такие большие желтые цветы. Из их семечек, я слышала, делают масло. А в пойме реки мы уже несколько лет выращиваем рис и сладкую свеклу и делаем сахар. Я пораженно смотрела на нее. Она осучит, что в степи, кроме овец и коней, ничего нет. И не было, кивнула Наймире. Это все таман. Он немного сумасшедший, ему надо все и сразу. Он и сам умеет все. Сегодня он собирает хлопок, завтра выделывает шкуры, потом мчится проверять, как растет пшеница. Оттого он такой худой. Спит по 4-5 часов, пытается разорваться на сотне маленьких таманов. Айас, что умеет он? Это ведь совершенно естественно, делать, знать больше о человеке, с которым живешь. я учился на архитектора. — ответила женщина. — А еще он лошадник, каких свет не видывал. Он заговаривает их раны, лечит, выкармливает ребят чьи матери погибли. А раны и переломы он и у людей уже начал лечить. Говорит, разницы почти нет. Оттого Таман запретил ему заниматься тяжелой работой. Бережет его руки. Но разве он слушает? В голосе Неймире слышится восхищение сыном и неудивительно. Им можно только гордиться. Вначале я думала, что он просто дикарь, да еще и лентяй, папин сыночек, который родился золотой ложкой во рту, или как тут в степи, правильнее. В шелковой рубашке? Но теперь вижу, что ошиблась. Мало того, что он отличный воин, так еще и архитектор, и лекарь. И при этом он нисколько не бахвалится своим положением. Да, он гордый, но по праву сильнейшего. «А что умеешь ты?» спросила меня Наймирев, гоняя в краску. У нас каждая женщина владеет каким-то ремеслом. Даже и дочери вождей в степени любят бесполезных людей. Я ничего не умею. Со стыдом и горечью ответила я. Простите, вот мама, она рукодельница. И шьет, и вяжет, и овощи выращивает, и дождь вызывает, и в финансах разбирается, а еще играет на клавесине и красиво поет. Я запнулась, запоздала, подумав, что восхвалять при неймиро женщину, в которой все еще влюблен хан, Не самый лучший способ подружиться с ней. «Ну, я готовить умею», — совсем уж робко прошептала я. «Да, а я схвалился, что твоя стряпня лучшее, что он пробовал в жизни», — ободряюще улыбнулась женщина. «Научишь? У меня бывает и вода подгорает». «Шутит? Смеется надо мной?» «Я недоверчиво покосилась на степнячку». «Нет, она кажется совершенно серьезной». «А еще я не умею ни читать, ни писать» тихо сказала мне на мире «А деньги различают только по размеру и на картинке на монете. Ты умеешь?» «Разумеется!» — кивнула я. «И читать, и писать. На славском, галийском и франском. И книги домовые я сама вела лет с двенадцати. Считать я умею. Цены на зерно и овощи знаю. Правда, только галийские». «Тогда зачем ты себя принижаешь? Скромность, конечно, украшает женщину, но не в обществе других женщин» она огляделась обратив внимание на женщин вокруг сидевших очень тихо и пытавшихся уловить каждое сказанное нами слово вы слышали громко спросила она моя дочь умеет читать и писать а еще аая с радостью ест ее еду и вполголоса мне накормить его в детстве была большая проблема когда были споры кто лучше готовит победительница считалась та у кого аяс хотя бы согласился попробовать я прыснула Ни за что бы не подумала, что мой муж такой неженка. Стоп! Я сейчас что, подумала о нем как о муже?»